Шурик Петьки. «Привет, Петюня. Ну, ты пропал. Я тебе уже третье письмо пишу, а ты конкретно никак не отвечаешь. Лето уже прошло, пора в теплые страны. Договаривались же, как люди. Мне шеф лично пообещал подкинуть на отпуск. Если опять не ответишь, черт с тобой, поеду один. Думаю, махнуть в Анталью». У нас тут ребята из охраны ездили, говорят, кайф. Я уже в турбюро был, присматривался. Такое показали. Знаешь, что такое шведский стол? Это когда вся жратва на столах, и ешь сколько влезет. Мне тут один дух рассказывал, что такая штука раньше была в одном ресторане у трех вокзалов, еще при советской власти. Плати трояк и вперед. Они пару месяцев так поработали, а потом прогорели. Наши приходят, трояк платят, и пока десяток яиц вкрутую не схавают, не успокаиваются. Только потом начинают завтракать. Интересно, как они в Турции с этим шведским столом не прогорают? Видать, наших мало ездит. С турбюро главное дело, чтобы не кинули. А то красивые картинки покажут, понаговорят с три корба, ты бабки выложишь, а потом окажется, что отеля такого вообще нет, или до моря три километра пешкадралом шлепать. Обычное дело. Жюлья сейчас разбило, ты не поверишь. Я тут на оптовый рынок заскочил за сигаретами, взял три блока мальбора. Там это дешево, приехал домой, распечатал. А внутри... Пегас с раной. Я туда еще пару раз заезжал. Все хотел найти духа, который мне это дерьмо запарил. Куда там? А на днях был случай, обхохочешься. Шеф мой ездит на Мерине, шестисотый, к слову сказать. Повезли его вечером на дачу под Москвой. Там, кругом начальство, живет, ну, министры всякие, по вечерам друг к другу в гости ходят. Будто на работе времени поговорить нету. И у шефа там дача. Дом здоровый, а рядом пристройка для прислуги, охраны, водителей. Кругом забор, ворота, на воротах шлагбаум, охрана стоит с оружием. Все равно, что у нас в части. Без специального пропуска хрен въедешь. Да еще документы у всех проверят. Машину снизу зеркальцем посмотрят, чтобы мины какой не было или еще чего. Ну, короче, люкс. «Значит, прибыли мы. Шеф как раз улетать собирался, вот и заехал переодец. Ну, пока он там ковырялся, мы к себе в пристройку зашли, чайку попить, на зуб что-нибудь бросить. Минут десять нас не было, не больше, вот ей-богу не вру. Через десять минут выходим. Шефовского Мерседеса нет. Мой джип стоит, а Мерседеса нет». Его шофер засуетился, забегал. неотмеренно, Мерина, хоть ты тресни. Мы к воротам на джипе, там КГБшники. Только что, говорят, просквозил ваш мерз. Мы думали, это как раз вы и проехали. Еще, говорят, удивились, что без сопровождения. Наша охрана на них наехала. Кто, орут, за рулем был? Кого впускали-выпускали? Ну, с концами, конечно. Ничего не видели, ничего не знают. Из чужих никто не приходил и не проезжал. Прям какой-то дух сам собой из воздуха появился. За десять минут завел мерс на глазах у всех без ключей, сигнализацию отключил и слинял. Во как! Шеф выскочил, послушал охрану, аж почернел весь, ко мне в джип вскочил и в аэропорт. Сильно расстроился. Обычно он и поговорит, и спросит про что-нибудь, а тут молчал всю дорогу, только по мобильному телефону названил. Такие дела. Короче, ты не тяни насчет отдыха. Оттянемся во весь рост. Только девок надо с собой брать, а то наши, рассказывают, там за трах платить надо. Немеренно. Будто у них это самое место из золота сделано. Ну все, Петюня, жду ответа. Нашим привет, Шурик. ФФ начинает тревожиться. История с загадочным угоном платоновского Мерседеса, с тщательно охраняемой территории, занимаемой правительственными дачами, всерьез взволновала Федора Федоровича. К работе «девятки» он никогда не имел отношения, но хорошо представлял себе, как она организована. Представить себе, что через кольцо охраны вокруг правительственного объекта может просочиться хотя бы мышь, очень трудно. А если эта мышь практически на глазах у всех, без ключей, заводит «Мерседес» и спокойно уезжает на нем через проходную, Это уже из области ненаучной фантастики. Для подобных фактов никаких рациональных объяснений не существует, если не предположить, конечно, что охрана на проходной получила на сей счет особые инструкции. Но это означало бы, что Платон перешел дорогу очень серьезным людям, и ему объявлена война. Прежде всего, надо было понять, осознает ли сам Платон, насколько красноречиво сделанное ему предупреждение, а потом определить источник и причины угрозы. Федор Федорович абсолютно не связывал происшедшее с играми в таможенные льготы. Сам он по уши увяз в проблемах СНК и просто не мог себе представить, что кого-то всерьёз беспокоят внешнеторговые контракты, когда решается судьба гиганта отечественной промышленности. Но не укладывалось это в его понимании существующей системы приоритетов. Проще всего было бы посоветоваться с Платоном но тот был в Соединенных Штатах, а по телефону обсуждать такие вопросы не хотелось. С Марком, которого Федор Федорович считал балаболкой, говорить было не о чем. Что касается Мусы, то он отнесся к ситуации необъяснимо легко. «Какая проблема?» — сказал Муса, когда Федор Федорович зашел к нему в кабинет и начал говорить про угнанную машину. Отдам ему свой, пусть ездит. А Лари купит ему новый, еще лучше старого. Конечно же, Федор Федорович намекнул на странный характер исчезновения Мерседес. Муса только отмахнулся, да на фоне общего беспредела. Бардак же кругу. ФСБ, не исключение. Я еще удивляюсь, как дачу не разобрали по кусочкам и не вынесли. Бросьте вы, тревожцы, Федор Федорович, даже если кто-то решил разборку устроить, для этого машины не угоняют. У нас нынче сначала стреляют, а потом документы спрашивают. Предупреждать точно никто не станет. При других обстоятельствах Федор Федорович мог бы поспорить, но сегодня счел это нецелесообразным. Он предупредил. Услышал в ответ, что история с угоном — чушь собачья. Может, так оно и есть, а может, просто удобно считать, что это чушь собачья. Либо чтобы спрятаться от проблемы, либо по иным причинам, о которых Федору Федоровичу думать не хотелось. Оставался Лари. К Федору Федоровичу он относился с подчеркнутым уважением. Впрочем, было ли так на самом деле, или же Ларри только изображал дружелюбие, знал только сам Ларри. «Вы думаете, это наезд?» — спросил Ларри, когда Федор Федорович поделился своими опасениями. Федор Федорович кивнул. Ларри вывалил на стол из полиэтиленового пакета какие-то коробки и сверточки и стал их сортировать. — Я вам хочу одну штуку подарить, — сказал он, наконец. — Вот этот галстук. Нравится? Галстуки, которые покупал Ларри, неизменно вызывали всеобщее восхищение, и тот, что он извлек сейчас из коробочки, не был исключением. — А почему? Небрежно поинтересовался Ларри, возвращаясь к началу разговора когда федор федорович закончил благодарить думаю это по линии снк признался федор федорович непонятно правда к кому мы перешли дорогу разве что березовскому лари кивнул и погрузился в размышления он думал сказать федору федоровичу о том что ему стало известно про Обстоятельства убийства Беленького и Графьев или погодите». Молчание прервал Федор Федорович. Меня несколько насторожило, сказал он. Я говорил с мусой. Он к всему этому как-то легко отнесся. Глаза лари чуть подернулись пленкой, он медленно повернулся вместе с креслом и задрал ноги на тумбочку с телефонами. Легко отнесся. Неожиданно игриво произнес он. Легко отнесся. Может и правильно, что легко отнесся? А может и неправильно. Может из-за СНК? А может и не из-за СНК? Вы не хотите с ним еще раз посоветоваться? Все-таки службу безопасности он курирует. Федор Федорович скривился к службе безопасности инфокара, в особенности к ее аналитическому отделу, у него было особое отношение. Ларри заметил гримасу собеседника и едва заметно улыбнулся. — Может, следует сказать, Платон Михайлович, как вы считаете? — спросил он. — Или вы ему уже сообщили? — А как я ему сообщу? Пожал плечами Федор Федорович. Его же нет? Может вы скажете Платону? Лари подумал. Я скажу, что вы беспокоитесь, ответил он. И скажу, почему? Не возражайте. На сложном языке и на сказании, которым Лари предпочитал пользоваться в особо неочевидных случаях, это означало, что беспокойство Федора Федоровича он полностью разделяет. И, несмотря на собственное нежелание прикасаться к делам, обсуждавшимся с другими людьми, в том числе и с Мусой, готов это беспокойство до Платона донести. Но брать на себя какую-либо ответственность за достоверность и актуальность передаваемой информации он вовсе не намерен. Уже выйдя из кабинета Лари, Федор Федорович вспомнил, что забыл на столе ручку, которой во время беседы по старой комитетской привычке рисовал квадраты и стрелочки на листе бумаги. Он вернулся. Ларри продолжал сидеть, положив ноги на тумбочку и задумчиво глядя в окно. Либо Тейшвили просто не расслышал, как открылась дверь, Либо предпочел не заметить повторного появления Федора Федоровича, но голову Ларри не повернул, и Федору Федоровичу при свете настольной лампы померещилось, что темные от никотина усы Ларри раздвигает странная застывшая улыбка.